Восемьсот шестьдесят седьмое. Матерь Агни-йоги. Молодушие шепчет «Уклонитесь!» Пусть кто-то другой, но не ты за тебя понесет твою долю и труд на строительстве нового мира. Тысячу отговорок и самооправданий изобретет пошатнувшееся сознание, а решение просто — надо решиться на подвиг, и уже не на словах, а на деле. и даже, может быть, без прочих темных соображений. Как, где и что ведущий укажет, если предать себя его воле? Передаю указание. Меры принять, чтобы от тьмы оградиться, которая ползет во все щели, меры особые надо, ибо окружены. Все, через кого тьма может приблизиться к вам как-то, используется ею тотчас же. Ведь не случайно каждое соприкосновение с кем-то. Будьте на страже, иначе вреда и ущерба не избежать. Образ владыки держите постоянно в сознании, день начиная, день продолжая и заканчивая его.